и они не углубились бы отважно в нравственную суть ситуации, не разрешили бы ее милосердно и мудро, не теряя на это ни одного лишнего дня. Чтобы понять душевное состояние тех, кто был добр к ней, надо самой стать такой же, как они. Этот метод понимания единственно надежный, И единственно достойный. Она чувствовала, что становится мягче, добрее. И она понимала, люди, одарившие нас однажды, даже мимолетно, одаряют нас навсегда, на всю жизнь, если мы о них не забываем. Неблагодарность страшна не потому, что она обижает тех, кто отнесся к нам с пониманием и добротой, хотя и этим, конечно, страшна, но... Основной, самый фундаментальный ее ущерб в том, что она обделяет, объединяет нашу собственную душу. Христианин XVIII века, жизнь которого она давно исследует, говорил «Спасибо тому, кто поет и кормит, а вдвое тому, кто хлеб-соль помнит». Не от того ли хорош вдвойне, помнящий о добре, что он и лучше становится вдвойне, и одарять нуждающихся будет в два раза больше, чем одаряли его самого. Нужно помнить. И это все. И именно в этом озарении? ведь речь идет о самом элементарном, Никогда не забывать о человеке, который в общении с тобой был человеком. Да, пожалуй, все. Нравственное озарение невозможны без осознания уникальности человеческих душ и форм человеческого общения. Но сами по себе озарения эти совершенно бесхитростны, разочаровывающие. Обыкновенны, они естественны, как естественно накормить голодного ребенка. О каком бы голоде ни шла речь тело или души. Потенциал личности. У читателей и даже у литераторов живет убеждение, что о хорошем человеке писать легко. Ну, хотя бы потому, что, рассказывая о нем, не вызываешь огня на себя, который порой бывает осложняет жизнь писателя и журналиста, когда он резко и нелицеприятно осуждает, обличает, а потом вынужден улаживать конфликты, отвечать на опровержение. Когда я был моложе, мне тоже казалось, что очерк положительный сопряжен с меньшей ответственностью, чем очерк негативный. И лишь с течением лет я понял, что тут далеко все непросто. Автор действительно не вызывает огня на себя, но порой, как это ни странно, он вызывает огонь на положительного героя. Быть героем положительного очерка — миссия нелегкая. Человек вдруг как бы оказывается под мощной линзой общественного любопытства. Его рассматривают будто бы заново, взыскательно судят о том, соответствует ли он, живой, подлинный, тому концентрированному образу, который дан на газетных, журнальных или книжных страницах. И что самое существенное, в этот микроскоп вставлены разные стекла, чистые и нечистые, розово-голубые и пасмурно-темные. И от цвета их зависит суждение читателя о герое. Я сейчас с разрешения Анны Георгиевны Жиравиной расскажу о той разнообразной почте, которую она получила после опубликования очерка «Полчаса перед сном». Начну с письма, написанного самым родным ей человеком, дочерью. В момент публикации Жиравина находилась в Ленинграде,